Ожерелье нависло над ним. Ведьмак напрягся, резко приподнялся, схватил ожерелье зубами и сильно рванул, подогнув ноги и выворачиваясь на бок. Торвьель, потеряв равновесие, свалилась на него. Геральт метался в узах, как выброшенная на берег рыба. Он прижал с собою эльфку откинул голову так, что хрустнуло в шейных позвонках и изо всей силы ударил ее лбом в лицо. Торувель взвыла, захлебнулась воздухом. Его грубо стащили с нее, волоча за одежду и волосы. Подняли, кто-то ударил. Он почувствовал, как не рвут кожу на скуле, В глазах заплясал и поплыл лес. Он увидел, как тору поднимается на колени, увидел кровь, текущую у нее из носа и рта. Эльфка выхватила из ножен кинжал, сгорбилась, но вдруг разрыдалась, скуксилась, схватилась за лицо и опустила голову в колени. Высокий эльф в украшенной пестрыми перьями куртки взял у нее из руки кинжал и подошел к удерживаемому другими ведьмаку. Усмехнулся, поднимая клинок. Геральт видел его сквозь красный туман. Кровь, сочившаяся из разбитого озубая торвьель лба, заливала ему глаза. — Нет! — Заблеял Торкви, подскакивая к эльфу и повисая у него на руке. «Не убивай! Нет!» «Войрле Ванадайн!» — раздался вдруг звучный голос. «Квес аэн кайле Эвендин!» Геральт повернул голову, насколько это позволяло вцепившаяся ему в волосы пятерня, На полянку выехал снежно-белый длинногривый конь. Грива мягкая, даже на вид, казалось, шелковистой, как женские волосы. Шевелюра сидящего в богатом седле наездника была того же цвета. Волосы были перехвачены на лбу повязкой, усеянной изумрудами. Торкве, побебекивая, подскочил к лошади, ухватил ее за стремя и засыпал белоголового эльфа потоком слов. Сеидхи, прервав его властным жестом, спрыгнул с седла, приблизился к Торвьеле, осторожно отнял от ее лица окровавленный платок. Торвьель душераздирающе охнула. Сеидхи покрутил головой, повернулся к ведьмаку, подошел ближе, и во черные пылающие глаза, горевшие на бледном лице словно звезды, были обведены синими кругами, будто он несколько ночей к ряду не знал сна. «Кусаешься даже связанной», — сказал он без акцента, тихо, на общем языке, как Василиск. «Я сделаю отсюда выводы». «Торувьель сама начала», — забебекал дьявол. Она опнула его связанного, словно сумасшедшая. Эльф жестом велел ему замолчать. По его краткому приказу другие саидхи перетащили ведьмака к сосне и привязали ремнями к стволу. Потом все присели рядом с лежащей торвьелью, заслонив ее. Геральт слышал, как она вдруг вскрикнула, дергаясь в их руках. — Я... — Этого не хотел, — сказал дьявол, все еще стоявший рядом с ним. — Не хотел, человек. Я не знал, что они появятся именно тогда, когда мы, когда тебя оглушили, а твоего друга связали веревкой, я просил, чтобы вас оставили там, в хмеле, но... — Они не могли оставить свидетелей, — проворчал ведьмак. — Может, нас не убьют? — простонал Лютик. — Может, нас не? — торквя молчал, шмыгая мягким носом. — Черт побери! Ух, прости! — снова застонал поэт. — Убьют? В чем дело, Геральт? Свидетелями чего мы были? Наш козлорогий друг выполняет в долине цветов особую миссию, верно, Торкве? По заданию эльфов он крадет семена, саженцы, рассаду, выуживает сельскохозяйственные знания. Что еще, чертушка? Что удастся, бебекнул Торкве, все, что они потребуют. А ты скажи мне, чего они не требуют? Они голодают в горах, особенно зимой, а о земледелии понятия не имеют. Пока-то они приручат животных или птицу, пока-то что-нибудь вырастят на своих делянках. У них нет на это времени человек. Плевал я на их время. Что я им сделал? Лично я!» — простонал Лютик. «Что плохого сделал им я?» Подумай хорошенько, — сказал беззвучно подошедший белоголовый эльф, — и, может быть, сам себе ответишь. Он просто мстит за все несправедливости, какие эльфы испытывали от людей, — криво усмехнулся ведьмак. — Ему все равно, кому мстить. Не дай обмануть себя благородной внешностью, и изысканной речью, Лютик. Он ничем не отличается от той черноглазой, которая била нас ногами. Ему надо на ком-то разрядить свою бессильную ненависть».